Юлия Арниева. Хозяйки таинственного дома Коовылов. Текст читает Лина Ветлицкая. Когда в твоей голове бьётся лишь одна мысль желание изменить свою жизнь, не удивляйся, если знакомая с детства тропинка в лесу приведёт тебя в мир, где тебя давно ждали. Отправившись в небольшой отпуск, мы не предполагали, что он настолько затянется. Теперь мы хозяйки странного и своеобразного дома. Пытаемся устроиться в незнакомом мире, обзаводимся друзьями и причудливыми родственниками. Но ничего. И не с таким справлялись. Дело прибыльное откроем, дом по струнке ходить научим и разных там недовольных типов отвадим.